Глава пятнадцатая. Пришлось спокойно возвращаться по своему маршруту назад. Спешить было нельзя, давая ему возможность медленно сближаться со мной. Но выбирал такой маршрут отхода, чтобы он не мог пользоваться своими снарядами. Главное, чтобы он не передумал и постоянно преследовал меня, а для этого надо быть на виду, изображая из себя приманку. Но нам не терпелось узнать, кто из нас лучше, и мы потихонечку стали ускоряться. Солнечные лучи пробивались сквозь густые кроны деревьев, образуя пятна света на лесной подстилке. Трава шелестела под моими ногами, как волны на море. Воздух был насыщен влажным ароматом земли и прелых листьев. Мы бежали легко и свободно, и ничто не мешало нам в этом увлекательном занятии. Слева от нас, как забор, простирался густой кустарник, не давая возможности отклониться и сократить путь. А справа росли деревья. И если отклониться к ним... то будешь терять время, обходя каждый древесный ствол. Это был во всех смыслах честный забег, где я даже давал немного форы моему товарищу по забегу. Я бежал и слушал шелест трав под ногами, легкий ветерок обдувал мое разгоряченное лицо, а позади меня совсем близко раздавался легкий цокот лап, а редко встречающиеся камушки в траве моего соперника по забегу и шлепки, когда он в нетерпении подпрыгивал и падал на землю всем своим массивным брюшком. Паучок был настойчивым и наращивал скорость, пытаясь догнать меня. Он не сдавался. Наконец-то мы отдалились от логова на достаточное расстояние, пора менять тактику. Я стал ускоряться чуть быстрее, но так, чтобы паучок не терял меня из вида. Вынужденный догонять меня, он не сможет применять метательные снаряды. Что, собственно, и произошло. Паучок наращивал скорость, стараясь догнать меня, а я, отрываясь от него, притормаживал, чтобы он потихонечку сближался со мной. Монстрик, сблизившись со мной на достаточное расстояние, уже стал интенсивнее прыгать вперед, пытаясь прыгнуть мне на спину, приостанавливаясь на мгновение. Или вонзить в меня свои острые когти на передних лапах. Рано, мой друг, рано. Ты должен прыгнуть с разбега, не останавливаясь. Погоня. Ах, какое-то великолепное слово, вызывающее вихрь и взрыв чувств. Погоня. Она заставляет звенеть жилы, как натянутые струны, и как дикий ветер, стремящийся сбить с ног и утащить в самую бездну чувств. Это ощущение жара и холода одновременно, неумолимого потока жизни, мчащегося в безрассудном стремлении догнать или в безумной панике сбежать. Погоня! Ах, какие чувства и эмоции вызывают эти ощущения, когда ты уже дышишь в затылок стремительно и в панике убегающей добычи! когда твоя добыча суматошно мечется и не разбирает дороги, пытаясь оторваться от неумолимо приближающихся к загривку когтей и клыков. Ну вот мы и остались одни. Все, пора. Паучок в азарте достаточно разогнался, и я немного притормозил, оглядываясь на него. Он тут же этим воспользовался и прыгнул, стремясь вогнать в меня свои жвала и острые когти своих лап, больше похожих на копья. Хорошая попытка, и главное правильная. Я, продолжая разворот, прыгнул в его сторону, бросил меч и держал наготове готове копье. «В этом деле ведь как? Кто выше, тот и прав». Паучок прыгнул вперед на меня, а я, прыгая в его сторону, постарался держаться выше его, чтобы загнать копье в его голову под углом сверху вниз. Да уж, немного мы не рассчитали со скоростями. Встреча двух болидов над землей была феерическая и громкая, Хорошо, хоть я догадался ноги подогнуть так, чтобы оттолкнуться от его башки. Правда, паучок тоже немного свои лапки успел подогнуть и чиркнул одно из них по сапогу. Во время удара от столкновения я вогнал ему копье прямо меж глаз и одновременно оттолкнулся ногами от его головы. Это было первоклассное сальто с моей стороны. Вот точно говорю, любая судейская коллегия поставит пять из пяти. Я это понял сразу, когда впечатался лицом в землю рядом с мечом и пытался отплеваться и вздохнуть одновременно. Прихватив меч, я поднялся и, вихляющий трусцой пьяного бегуна, направился к пауку. Копье вошло в паука удачно. Пробив голову, оно вышло с другой стороны и кончиком упиралось в землю. Паук не мог полностью опуститься и вертелся вдоль оси древка. Правда, он иногда поднимался на свои высокие лапы и перебегал, но недалеко. Видно, наша дружеская встреча в воздухе ему тоже хорошо мозги встряхнула. Я, в общем-то, тоже бойцом был в данный момент никаким после такой встряски. Потому и тупо махал мечом, пытаясь отрубить ему лапы и лишить подвижности. Что довольно быстро у меня получилось. Оказывается, я быстро восстанавливаюсь. Дальше у меня была сложнейшая работа. Надо было исправить ошибки природы, в результате которых появилось это недоразумение. Это ведь надо. У нормальных насекомых три пары лап. а у пауков целых четыре. еще и пальцы есть спереди головы. Ладно, ноги я выправил, правда, переборщил малость, но это не страшно. А как быть с головой? Вот и пришлось мне с помощью меча проводить сложнейшую операцию по обозначению у этого чудовища головы и груди. Операция прошла успешно с трех ударов меча. Жаль, не выжил товарищ. Видимо, я все таки где-то ошибся. Не страшно, у меня еще целое логово этих ошибок природы есть. Есть где опыт по пластической хирургии получать. Поставив ногу на голову своего противника, я выдернул копье и осмотрел его. Копье еще было целым и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Все-таки хорошие копья у Волхова оказались. Самое то для иглотерапии и кровопускания при профилактике бешенства у монстров. Враг мой, ты был достойным противником, пафосно воскликнул я, подняв копье к небу. И погиб, как герой! «Твоё племя тебя не забудет!» Я с опаской осмотрелся, не слишком ли много пафоса, а то набегут сейчас собратья и тут же поминки устроят, используя меня в виде поминального блюда. Но все было спокойно. «И правда не забудут», — уже тише произнес я. Им недолго помнить осталось. Дальше началась рутина. Надо было достать источник из паучка и двигаться дальше, проверять логово. Я решил не изменять маршрут и пройти тем же путем, как шел до этого. Заросли у пауков я проскочил удачно, без эксцессов. Жаль, паучков не смог пересчитать, хотя бы приблизительно. И только когда я уже удалялся от опасного места, моя фортуна сделала сальто с кульбитом и отступила на шаг в сторону. Мы лоб в лоб столкнулись с путешественником-пауком, возвращавшимся из дальних далей. Я был в это время напряжен, так как еще находился в опасном месте и держал на изготовке копье, так что я оказался быстрее. Паук замер на мгновение, уставившись на меня всеми своими глазами, а мое копье, свиснув, устремилось в голову недружелюбного соседа. Я не ждал результата броска и сорвался следом за ним с мечом наперевес. Паук застыл, как носорог, из его башки в районе жвал, словно рог торчало копье. Я подскочил к нему практически сразу за копьем и с силой несколько раз рубанул мечом сверху вниз, пытаясь развалить его головогрудь. «Да, я стал точно сильнее за эти дни. Мне хватило трех ударов». Отступив на пару шагов от паука, я замер соляным столбом, растерянно оглядываясь по сторонам. Это было очень близко. Я буквально прошелся по грани, и остальные пауки не заметили нашу скоротечную схватку. Хотя большую часть этого места закрывают заросли кустарника. Я тут же присел, полностью скрываясь от возможного взора из логова, и вытер дрожащей рукой холодный пот со лба. «Пора сваливать отсюда», — пробормотал я. Ухватив обе половинки паука, я потащил их подальше от места преступления. Уже в безопасном месте, вдали от логова пауков, я стал проверять свою добычу на предмет источника. И дернула меня сила более внимательно осмотреть его взором через чувство силы. У паука было три источника. Один его собственный, а в лапу врос браслет, и в желудке оказалось колечко. Это явно поющие вещи. Видимо, пауки логово устроили рядом с тайником поющих вещей и разорили его. Всех монстров притягивает сила. Мелкие паучки хватанули силы через край и переродились в монстров. «Надо передохнуть», — устало вздохнул я, сидя рядом с разделанным пауком. «Иначе ошибок, несовместимых с жизнью, наделаю. Я посмотрел в ту сторону, куда должен был пролегать мой дальнейший путь. Идти придется еще долго, а усталость от напряжения накапливается». А может, вернуться и тех пауков проверить? Задумался я. Заодно отдохну и проверю предположение о кладе. Мне, собственно говоря, без разницы, с какой стороны логово обходить. Проверю паучков и пойду дальше, только с другой стороны. Я посмотрел на заросли кустарника, протянувшиеся к логову. Да ну его, возмутился я, в третий раз так рисковать не буду. Ни кустарника, проходной двор какой-то. С другой стороны обойду. Я только потом понял, что это было правильное решение. Видимо, я все таки всполошил пауков, но не так сильно, чтобы поднять тревогу. И если бы пошел по старому маршруту, то угодил бы в ловушку. Проходя вдоль зарослей к месту, где разделал последнего паука, я заметил двух паучков, крутящихся там. Нет бы мне тихо отойти и разведать обстановку. Наверняка бы меня не заметили. Да и если заметят, ничего страшного не случится. Я от них легко оторвусь, а пауки, успокоившись, что отогнали меня, быстро забудут обо мне и займутся своими делами. А я продолжил бы свое черное злодейство. Но нет, меня уже одолела усталость и кураж. Я с места рванул к паукам и, на ходу метнув копье в одного, накинулся на другого, разрубая своим мечом его хитиновый панцирь в несколько ударов. Вот только дальше за ними были еще два паука, и позади них, ближе к логову, еще один. Пять паучью мать пауков слаженная пятерка. Ладно, одного я уже уничтожил, второго пригвоздил к земле копьем и он не опасен. но их осталось трое и если меня сейчас закидают паутиной, то можно будет тащить в логово еще тепленькую тушку. Славная будет трапеза у тварей. Плюнув на пришпиленного паука и копье, я кинулся ко второй паре. Правильно говорят, когда жить захочешь, спринтером станешь. Я успел. Ближайший ко мне паук рванул в мою сторону, а его напарник уже свой снаряд из паутины скручивал. Но я оказался рядом с ним очень быстро и, проткнув мечом бегущего на меня паука, сыграл с ним в лапту. Я его мечом метнул в сторону паука с паутиной. Это был страйк. Паук уже кинул свою паутину, и оба снаряда встретились. Но мой снаряд был массивнее, и, перетянув паутину на себя, Влепился в своего собрата, заодно слегка запутав его. Подбежав к запутавшимся паукам, я нанес несколько рубящих ударов по находящемуся сверху и стал рубить лапы нижнему, неохота мне по округе после боя этих инвалидов вылавливать. Последний паук оказался умнее, он с расстояния стал закидывать меня своей паутиной. От одной я увернулся, а еще две попали в сладкую парочку, окончательно запутав их. Прятаться от метателя не вариант, когда-нибудь он не промахнется, а к этому времени из логова массовка подоспеет. Пришлось поиграть со снайпером в выбивалы. Он шариками кидается, а я уворачиваюсь и стараюсь к нему поближе подойти. Умный оказался паучок. Близко меня к себе не подпускал, к логову отступать начал. Пришлось пойти на рискованный шаг. Я метнул в него свой меч, как копье. «Неважно, куда и как попаду, главное оглушить на мгновение, а я успею с подкатом подхватить меч и откатиться в сторону. Зато рядом окажусь». На мою беду меч попал слишком правильно. Подрубив лапу второй пары, он воткнулся в его брюшко. А я уже близко к нему по траве подкатываюсь. Паук даже разворачиваться не стал, а поднял переднюю лапу, нацелившись своим острием мне в грудь. Пришлось изворачиваться, но меч я все-таки ухватил и оттолкнулся от его лапы ногами, выдирая меч из брюшка и расширяя его рану. Увы, инерция разгона была большая, и меня развернула, распоров брюшко паука. Нога паука воткнулась в землю буквально в паре миллиметров от меня, я провернулся на спине, махнув мечом вдоль земли. Повезло. Смог срубить еще одну лапу первой пары и откатиться в сторону. Теперь паучок хоть и прыткий, но мало маневренный. Вот только позади паучка уже мелькает группа поддержки из логова. Пришлось наплевать на осторожность и, запрыгнув на паука, сверху нанести несколько ударов мечом по панцирю головогруди. Паук замер, только лапы подергиваются, а я уже бегу к пришпиленному к земле. Монстрик хоть и лишён подвижности, но крутится на копье, как белка в колесе. Еще и лапами размахивает, как мельница. Не подступишься. Пришлось время терять и подрубать его лапы. Только после этого его угомонил и, выдернув копье, быстро отступил к зарослям кустарника. «Меня преследовало две группы пауков, пятерка и тройка. Я так понял, что пятерка за гонщиками пошли, а трое их прикрывают, обстреливая меня. Слаженно работали. Глядя на их действия, можно было подумать, что это разумные существа. Вот только автоматизм их действий сразу опровергал эту мысль. Видимо, это природные инстинкты так действуют». Я легко от них оторвусь, так как намного быстрее, а они постоянно держатся вместе. В таком построении не разгонишься. Только пауки упертые и будут преследовать, выискивая меня до последнего. Это отличительная черта многих монстров. Так что надо как-то изловчиться и уничтожить их. Только вот как. К такой толпе близко не подойти, быстро утихомирят опутав паутиной. Идею мне подали на громождение камней вплотную росшие деревья в зарослях кустарника. С моей комплекцией легко проскочу между стволами деревьев, а им придется перебираться через завалы и пролезать в щели. В таких условиях между ними обязательно будут разрывы. Тогда я смогу атаковать отдельных тварей, пока остальные пытаются добраться до меня. Убить в навалившейся толпе монстра не получится, но серьезные повреждения нанесу, тем самым замедлив всю группу. Так и буду поодиночке их выбивать, ходя по кругу вокруг этого места». Я проскользнул между двух близко растущих деревьев и вышел на небольшой пятачок свободного пространства. Тут от силы в узком месте метра два будет. Передо мной небольшой коридорчик, только один монстр сможет пролезть. Справа густые заросли кустарника, а все остальное пространство занимают плотно растущие деревья, возвышающиеся в нагромождении огромных валунов и камней. Хорошая мини-крепость получилась. Пауки напрямую в начале попрут, расползаясь в разные стороны в дальнейшем. Использовать свою паутину в таком хаосе они не смогут, значит, будут напрямую атаковать. А это в таком узком месте не более трех пауков на меня одного. Справлюсь. И самое главное, когда будут окружать, я через заросли уйду. Идеальное место. Пора у меня была небольшая, чтобы оглядеться и приготовиться. Пауки практически сразу полезли. Один сунулся в проход, а остальные полезли через завалы камней между деревьев. Вот с тем, кто полез через проход, мне крупно повезло. Я его успел зарубить до того, как его собратья подоспели. Второму пауку я снес мечом передние лапы, опрокидывая его по ту сторону баррикад. И паучок, свалившийся с той стороны завалов, заскрипел, как несмазанная железяка. Едва я отбросил одного, как слева появились еще две морды, скрипящие и щёлкающие своими жвалами». С разворота, рубанув мечом по жвалам ближайшего, я несколько раз проткнул копьем следующего. Повезло. Пауки, не ожидая такого бешеного отпора, свалились по ту сторону завалов, неприятный скрип отброшенных тварей, скрежет хитиновых панцирей о препятствия, и цокот лапа камни стал нарастать, как приближающаяся лавина. А дальше начался ад.